Глава первая. Брызнули в стороны мальки, где-то близко прошла щука. Кувшинки качнулись на легкой волне. Из осоки выплыла серая утица, вокруг нее кругами ходил селезень, цветастый, как турецкий султан. А потом вода сгустилась и почернела, заскользила по ее глади полная голубая луна. Торжественная ночь взошла. Благословен день с трудами его, благословенна ночь ее мир и покой, и сладкое дыхание дочери нежной, как одуванчик, и счастливый шепот жены. А утром по проселку протарахтел мотоцикл с коляской, за глуху калитки, и хмурый спохмелюги посыльный вручил мне под расписку повестку из военкомата. Гражданину Российской Федерации, Пастухову Сергею Сергеевичу, военнообязанному, рядовому, пребывающему в запасе, постоянно проживающему в деревне Затопино Зарайского района Московской области, предписывалось прибыть завтрак к 8.00 в воинскую часть номер такой-то на таком-то километре такого-то шоссе, имея при себе паспорт, военный билет и предметы личной гигиены. Посыльный дал мне расписаться еще в одной бумаге. В ней разъяснялось, что уклонение от выполнения предписания может быть расценено согласно статье 331 часть 1 УК РФ как преступление против военной службы. Тут же был приведен полный текст статьи. Преступлениями против военной службы признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, либо по контракту в вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а также гражданами, пребывающими в запасе во время прохождения ими военных сборов. Конец фразы был подчеркнут для таких, как я. «Все ясно?» — спросил посыльный. «И с ней не бывает». Он завел мотоцикл и запылил к выселкам. «Господи, почему они не оставят тебя в покое?» — спросила Ольга. «Защита Отечества есть священная обязанность каждого гражданина», — объяснил я. «Какого Отечества? От кого нужно его защищать?» Я только головой покачал, умеешь ты задавать вопросы. Я вполне разделял ее чувства. Не больно-то умиляла привычка нашего государства обращаться со своими гражданами, как с бессловесным быдлом. Но государство — это бульдозер. К совести бульдозера бесполезно взывать. Бульдозер можно остановить только двумя способами. Перекрыть горючку или сунуть в его шестеренки лом. А умнее всего не оказываться на его пути. Не сумел увернуться. Что ж, выполняй свой гражданский долг согласно части 1 статьи 331 Уголовного кодекса. Суки! Я подумал, что нужно позвонить ребятам и предупредить, что некоторое время меня не будет. Но тут из раскрытого окна кухни, где мы мирно завтракали до появления этого посланца Марса и Бахуса, донесла стрель мобильного телефона. Звонил артист. «Ты получил повестку из военкомата?» — спросил он. «Только что». «Я тоже. Куда тебе приказано явиться?» Я сказал. «И мне туда же. И всем нашим». Вот как удивился я. «А что случилось? Объявлена всеобщая мобилизация?» «Не слышал. Госдума утвердила кандидатуру Кириенко. Про это было. А про всеобщую мобилизацию ни слова». — Значит, мобилизация не всеобщая, а выборочная, — заключил я. — Очень выборочная. Что бы это могло значить? — Думаю, мы скоро это узнаем. — Мне тоже так кажется, — согласился артист. Я отключил мобильник. — Ты не ответил на мой вопрос, — напомнила Ольга. — Ты задала два вопроса, и ни на один у меня нет ответа. Что такое Отечество, об этом я могу только догадываться. А от кого нужно его защищать, обязательно скажу, когда сам узнаю. За окном разгоралось свежее утро, солнце выпивало росу, истончало туман над тихими заводями честный, золотило кресты над голубыми маковками спас заулка. «Суки!» равняйся, смирно. «Моя фамилия Ковшов. С этой минуты я ваш командир. Мой приказ — закон. Два раза не повторяю. На гражданке вы забыли, что такое настоящий армейский порядок. Придется вспомнить. И чем быстрее, тем лучше. Во избежание. Вопросы есть? Нет. Это правильно. Продолжаю» младший лейтенант ковшов пружинисто прошел взад вперед вдоль нашей короткой шеренги, собранный крепкий владно сидящим камуфляже с новенькими звездочками на погонах в удобных точно по ноге спецназовских ботинках с высокой шнуровкой вряд ли ему было больше одного 22 лет видно из сверхсрочников моложе мухи он был лет на пять а моложе дока на все пятнадцать но это его не смущало Он упивался своей молодостью, силой, пышущим сквозь румяные щеки здоровьем, упругостью мышц и ролью нашего командира, царя Я. и Бога.